Глава 12 Боб поднялся на возвышенности посмотрел вниз, на мокрый асфальт-шоссе. На расстоянии мили он заметил трейлер и небольшой автомобиль. Ветер продувал куртку насквозь, поэтому Боб закутался в нее поплотнее и втянул шею. Рядом с ним, крепко сжав челюсти, оскалив клыки, стоял Майк, напряженный и взбудораженный. Из его горла вырывались сдавленные угрожающие звуки. «Ну-ну, малыш, успокойся», — сказал Боб, чтобы пёс стал не таким напряжённым. Он потрепал его за шею, ласково погладил по бархатистой шерсти и почесал за ушами. Майк оторвал взгляд от незнакомцев и трейлера и, повернув голову к Бобу, посмотрел на него своими бездонными, как два горных озера, глазами. «Всё в порядке, малыш», — прошептал Боб. «Это свои». Когда он произносил последнее слово... В его голосе непроизвольно прозвучала саркастическая нотка. До этого дня его часто интересовал вопрос, когда же они все-таки дадут о себе знать. День был сырым и промозглым, погоду испортили горные ветры, над землей низко проносились свинцовые облака, мелкие градинки сыпались с неба, как пули. Летя не прямо, а под углом, они больно секли кожу и, падая на землю, собирались в небольшие кучки, который гонял с места на место свистевший в кронах деревьев ветер. Было холодно, Боб зябко передернул плечами и пошел вперед. Полковник сидел в машине и читал газету. Пейн стоял, прислонившись к крылу автомобиля. «Привет, Пейн!» «Здорово, Боб! Отличная собака!» «Собаки не бывают отличными, Пейн. Они либо хорошие, либо плохие, то есть либо злые, либо безразличные. Майк злой». Пэйн взглянул на Свегера и ничего не сказал. Но на его угрюмом мрачном лице промелькнула недобрая улыбка. Боб чувствовал его враждебность, но ему было наплевать. Пэйн его не беспокоил. — Как ротик? — спросил Боб. — Отец, бывало, бил меня и сильнее, причем всегда без предупреждения. Пэйн улыбнулся, обнажив новые вставные зубы. — Ладно, — сказал полковник, выходя из машины, и Пэйн сразу же отступил назад. «Залезай внутрь, жди меня там. Да, сэр». Пэйн послушно забрался в машину. «Привет, Свеггар, как дела?» — обратился полковник к Бобу. «Отлично», — ответил тот. «Хорошая собака», — заметил полковник. «Да, неплохая. Что-то типа гончей Помесь гончий с кем-то еще». «Все равно хорошая. Нам надо поговорить. Входите». Боб открыл ворота и Майк, как послушный пес, сразу же нырнул в будку. Боб пропустил полковника вперед. Они сели за стол, и полковник положил перед Бобом его аккуратно отпечатанный доклад. «Хочу сказать, что вы прекрасно выполнили свою работу», — Боб кивнул. «Вам, наверное, будет интересно узнать, что мы, независимо друг от друга, пришли к одним и тем же выводам. Вдобавок поступила дополнительная информация о Саларатове». Думаю, нас скоро заинтересуют достопримечательности города Уарте. Почему такое большое внимание уделяется именно этому городу? Дело в том, что он находится в такой же заболоченной местности, также расположен относительно моря и имеет такие же показатели плотности и влажности воздуха, как Новый Орлеан. Поэтому подготовка к выстрелу может производиться там. По всей вероятности, именно так и будет, как вы понимаете. — Да, я понимаю. — Мы согласны с вами, что, скорее всего, выстрел будет сделан в Новом Орлеане. Боб только кивнул, потом спросил. — Вы позволите мне в этот день взять с собой винтовку? Полковник посмотрел ему прямо в глаза. Боб уважал людей, которые не тянут кота за хвост и без всяких сюсюканий, оправданий и сожалений говорят правду в лицо, даже если она очень неприятна. — Нет, не позволим, об этом забудьте. Боб ничего не ответил. Так решили наверху. Его надо взять живым и при этом проявить максимум осторожности, чтобы не испортить дело поспешными или необдуманными шагами. саларатов представляет собой слишком ценный источник информации, а это уже большая политика. Дело же нашей чести достойно выполнить поставленную перед нами задачу. Боб снова кивнул. Я знаю, что вам хочется его укокошить. Нам всем этого хочется. Но мы должны быть профессионалами. Речь идет не о правосудии и справедливости, а о выполнении своих обязанностей. Этого парня не так-то легко схватить. Об этом пусть беспокоится ФБР и секретная служба. В этих делах они профессионалы. Ладно, я вне игры». «Это все, что вы хотели мне сказать?» «Вы сделали часть своей работы, и мы вам очень благодарны». Боб невнятно промычал что-то в ответ. «Все произошло почти так же, как когда-то во Вьетнаме, когда он стал им не нужен, мол, спасибо, и пошел ты». «Чек будет выписан. Деньги не главное. Главное — честь». «Может быть, этого вам покажется мало, но мы не хотели вас обижать». — Здесь месячное жалование комендор-сержанта. — Спасибо, очень признателен. — Свегер, когда я выйду отсюда, все должно остаться по-прежнему. Никто не должен знать о нашей совместной работе. Надеюсь, вы понимаете? — Да, сэр. — Говоря вам так много, я рискую. Очень рискую. Вы знаете, этого не должен знать ни один простой смертный. Мы вынуждены доверять вам. — Понимаю. — Свегер, если вы появитесь в этом месте с винтовкой, если сделаете какую-нибудь глупость, пытаясь уничтожить Саларатова, то испортите все. Вы можете погубить себя, провалить нашу операцию и дать возможность улизнуть этому подонку. — Да, сэр. «Это значит, что надо сидеть тихо и не дергаться. Вы понимаете меня? Вы же профессионал?» «Я всегда был профессионалом, сэр». В их беседе возникла напряженная пауза. Полковник явно чем-то озабоченный смотрел в пространство. Боб не сводил с него глаз, почти физически чувствуя движение времени. «Ему надо было выпить». Впервые за долгие годы ему ужасно захотелось откупорить бутылочку виски и с каждым глотком уноситься вдаль, покачиваясь в алкогольных парах и не задумываясь о том, где он окажется следующим утром, на следующей неделе, в чьей-нибудь постели или, может, в тюрьме. «Дьявол! Но я не что!» «Какие секреты могут быть у этого человека?» «Он ведь просто стрелок, и все. Ему дали задание убить президента. Если бы я был там, то смог бы выбить его экспансивной пулей 308 калибра. Это как раз то, чего он заслуживает!» Полковник поднял на него глаза. «Я скажу вам, почему он нужен нам живым. Почему для нас взять его живьем — главная задача. Может оказаться, что вы с Дони были не единственными американцами, которых он должен был убить» там уже «Он раньше бывал во Вьетнаме?» «Да, несколько раз. 18 ноября 1963 года мы четко засекли его в Мехико, Свегер. Это даже заснято на пленке. Наши люди выследили его, но в аэропорту потеряли. В этот день из Мехико было три рейса. В Даллас, штат Техас». Полковник многозначительно посмотрел Бобу в глаза. «Мы работаем над этим очень-очень долго, Свегер». — Нам нужен этот человек, чертовски нужен. Он старый матерый волк, и нужен нам, чтобы найти ответы на очень интересные вопросы. — Я понимаю, — согласился Боб. — Выхожу из игры и приношу свои извинения. — Ладно, — сказал полковник. «Официально меня зовут Рэймонд Дэвис, я старший офицер отдела планирования Центрального разведывательного управления, в чем, полагаю, вы не сомневались?» «Кодовое название операции «Красный дракон». В ней задействовано более 300 человек. Вы понимаете, что все сказанное мной в высшей степени секретно?» «Да, сэр». «Нам нужны выдержанные корректировщики и стрелки, которые без лишней суеты спокойно смогут сделать так, что Саларатов окажется в наших руках». Нам нужен очень хороший наблюдатель. Я думаю, в этом никто не сможет сравниться с вами. Полагаю, вы правы. Но никакой винтовки. Нам нужны только ваши глаза и ваш мозг. Вы будете в нашей команде. Никаких самовольных выходок. Вы работаете вместе с нами, чтобы поймать этого человека. Так вы отплатите ему за Дони и за всех остальных. — Таким способом вы сможете наказать его гораздо сильнее, чем просто послав в него пулю. — Ну что, договорились? — Да, — ответил Боб. Еще одна ужасная бессонная ночь. Утром Боб долго лежал в постели в скомканных и мокрых от пота простынях, чувствуя дикую боль в бедре и слабость во всем теле. Перед глазами стояла одна и та же на всю жизнь запомнившаяся картина, падающий дони и меркнущий свет в его глазах. — Чтоб ты сдох! — думал он, представляя себе человека, который охотился на него так же, как сам он охотился на других. Боб чувствовал, как желание отомстить овладевает его разумом, всеми его чувствами, понимал, что это может довести его до безрассудства, и поэтому... Хотел найти способ защитить себя. Не от них, кем бы они ни были, а от себя, от жажды мщения, растущей в груди, и от неуклонного желания отдаться во власть этого чувства. Неожиданно в голову пришла оригинальная идея. Все было так просто. Всего несколько минут сварки, кое-какие приспособления, и он будет защищен, по крайней мере, от своих новых хозяев если они вздумают играть против него самого. Закончив работу, Боб рассмеялся. Такая маленькая штучка! Ерунда! Он разобрал Реймингтон 308-го калибра, смазал специальным составом, чтобы винтовка не ржавела, и аккуратно убрал ее в чехол. Хотелось бы посмотреть на того, кто дотронется до спускового крючка. После этого он уснул. Спокойно и беззаботно.